глава 30 Э я в своей квартире спальной Лежала в кровати, и на мне была розовая китайская ночная рубашка с красивой ручной вышивкой. Рядом сидела Иванова. Она заботливо щупала мой пульс и с состраданием заглядывала мне в глаза. Я хотела встать, но ноги не слушались. А из головы не шла моя ночная рубашка, нежно-розовая, с очень дорогой вышивкой. Птицы там всякие, растения и цветы. Маки. Много маков. И все на розовом поле. Обожаю розовый цвет. Моя любимая рубашка. Она же пропала полгода назад, а теперь я в ней лежу. Как это может быть? Рубашка потрясла меня больше всего остального. Полгода я искала ее, перерыла всю квартиру и даже грешила на Тамарку, которая помешалась на китайской культуре и давно положила глаз на мою рубашку. Сколько бессонных ночей из-за этой пропажи, и вот, пожалуйста, рубашка опять со мной. И я в ней лежу. Не чудо ли это? «Где ты ее откопала?» – спросила я Иванову, глазами показывая на рубашку. «Откопала?» – изумилась она. «Да, нашла, где ее?» – рассердилась я такой бестолковости. Ну ты о чем?» «О рубашке, о своей рубашке, китайской, что сейчас на мне. Где ты ее нашла?» «Под твоей подушкой». «Меня это впечатлило». «Ну надо же, под подушкой». Вот так живешь и не знаешь, что надо чаще заглядывать под подушку. В лице Ивановой появилась крайняя озабоченность. Она пощупала мой лоб и принялась часто щелкать пальцами перед моим носом, словно не уме исполняя фанданга. Ха А крыша то у нее подъезжает. Не без жалости подумала я, и тут же услышала заключение. «Что-то не в порядке с твоей головой», — сказала Иванова, не прекращая щелкать пальцами. «Такого же мнения и я о твоей». «Как чувствуешь себя?» — спросила она, не обращая на мои слова никакого внимания. Я поразилась ее наглости и возмутилась. «Ты еще спрашиваешь? Хотела меня убить, а теперь спрашиваешь о моем самочувствии». «Мотела бы, убила бы, но ты жива!» «Думаю, это временно! Где кофе?» Иванова перестала щелкать и протянула чашку термос, полную горячего, дымящегося паром кофе. «Ну, и чем я ее возьму? Где мои руки?» «Одна под одеялом, вторая вот!» Иванова взяла меня за запястье. с нормальный!» «Вставай и не выделывайся!» После ее слов ко мне вернулась власть над руками. Я схватила чашку и потребовала сигарету. «Ты же бросила!» Напомнила Иванова. «Это было в другой жизни, а теперь я закурю!» «Где Сюрдик?» «Ты имеешь в виду Серафима?» «Да, где он?» «Там же где остальные?» «Я опешила». Признаться, не ожидала такой откровенности. Ты имеешь в виду Верочку, Власову, Фиму, Павла и тетю Мару с Сергеем? Сергей жив. Почему? А по-твоему, я маньячка? Тогда ничего не понимаю. Ты все запутала. Замучила меня насквозь и дай, наконец, пожрать. Жрать хочу, как сто лет не ела. Меньше, успокоила Иванова. «Всего три дня!» Ха, «Полагаешь, это мало?» «Полагаю, это не вредно для твоей фигуры!» «Ага! Хочешь заморить голодом!» Обрадовалась я. «А у меня голова пухнет, почему я еще жива!» «Теперь все ясно!» «Ты решила сделать для меня исключение и уморить голодом!» «Нет!» Я совсем не собираюсь тебя морить. И более того, скажу, ты мне дорога, как память. Память о чем? О бесцельно прожитой юности. Нечто вроде любимой фотографии. Так пойди и принеси еды, если я тебе дорога. Потому что я не фотография, но благодаря тебе уже близка к ней. Только глянь, какая я стала плоская, особенно живот. «В моем возрасте это неприлично!» ну, «Хорошо, принесу!» Согласилась Иванова и вышла из комнаты. Едва за ней закрылась дверь, я, ни минуты не раздумывая, поползла на другой конец кровати, поближе к тумбочке, где стоял телефон. Несмотря на заверение Ивановой, тело мое лишь условно можно было назвать живым. Оно было ватным и бессильным. Я ползла, ругая себя за то, что не догадалась в свое время купить поуже кровать. «Как это сейчас было бы кстати! Страсть к объемам когда-нибудь погубит меня!» Когда же я доползла до желанной тумбочки, и моя вялая рука легла на телефонную трубку, открылась дверь и вошла Иванова с подносом. «Что за глупости?» – рявкнула она. «Угомонишься ты или нет? Рано я тебя, ох, все же рано я тебя разбудила!» «Зря ругаешься. Я хотела позвонить Тамарке и извиниться за китайскую рубашку. И еще надо позвонить Марусе, узнать, вернулся ли к ней любовник». «Ее любовник прямо весь ушел». «Кто знает Марусю, тот поймет, почему Иванова так сказала». Сообщение ее меня нешутошно поразило. Неужели весь ушел? Это точно? Он что, забрал все свои чемоданы? Забрал. И не только свои. Но сейчас тебе это зачем? Или ты хотела звонить в полицию? Подумала бы лучше о своем здоровье. Если честно, я сама не знала, чего хотела. а здоровье мое всегда было в руках Ивановой. Теперь же особенно. «Людмила, ты же в курсе. Человек больше всего боится неизвестности, а ты меня держишь в ней уже несколько минут. Так я никогда не поправлюсь». Она вздохнула, закатывая глаза и давая понять, что я замучила ее, будто кто-то тут ей навязывается. Я вообще-то лежу в собственной спальне, и идти мне совершенно некуда, разве что сделать пробежку по подругам, которых не видела десять дней. Так значит, от Маруси ушел любовник. Весь. Значит, я была права. Ох, как я ей теперь скажу, как напомню этой дурочке, что я была права. Никогда меня не слушает. Ну да теперь, когда я оказалась права, Будет умней и, надеюсь, станет прислушиваться к моим советам. Левый, левый, левый берег Дона, Пляжики, чайки, у Затона. а а Боже! Ужас! А вдруг он вернётся? На этих любовников никогда нельзя положиться. Бегают туда-сюда, туда-сюда. Вот возьмет и вернется. А эта дурочка Маруся примет его с распростертыми объятиями и будет счастлива. Что же тогда я ей скажу? Тогда, выходит, я уже не права?» От мысли этой меня бросило в пот. «Чего ты боишься?» Тем временем вопрошала меня Иванова, о которой, к своему стыду, за Маруся я совсем забыла. «Скажи мне!» «Чего ты боишься?» — говорила она, словно печатая слова. как чего?» — изумилась я, когда, по-моему, здесь и так все ясно. «Конечно же того, что к Марусе вернется любовник! Во-первых, это никуда не годится, начнет пить Маруси кровь, будто без него это делать некому, когда у Маруси столько подруг. А во-вторых, я окажусь неправа!» «А это вредно для Маруси!» От таких понятных и логичных объяснений Иванова почему-то пришла в ужас. «Боже!» Завопила она, складывая руки на груди и скорбно качая головой. «Боже, боже мой, боже! Какая каша у тебя в голове! Как же ты живешь на свете с месивом вместо мозгов!» Хе, неплохо живу, сама знаешь, ответила я и тут же возмутилась. А вот как ты живешь, на тебя, Иванова, никогда не угодишь. Все нормально, нормально, а потом вдруг, как закричишь ни с того ни с сего, да еще попрекать мозгами начинаешь. Считаешь себя самой умной, гордишься своим высоким выпуклым лбом? Горжусь. А не знаешь, почему он выпуклый? «Сказать тебе? Хочешь? Хочешь, скажу!» «Ну, скажи!» – снисходительно разрешила Иванова. Э, «Скажи, раз тебе так приспичило!» «У тебя просто бомбаж мозгов! Обычный бомбаж! Вот лоб и вздулся! Он спучился от бомбажа! Тебе понятно? Тут плакать надо, а не радоваться!» И не говори мне, не говори мне, что у меня бомбажа не, не будет никогда, потому что нет мозгов. Я наперед всегда знаю, что ты хочешь сказать. Будет и у меня когда-нибудь бомбаж, если не прекращу с тобой водиться?» Иванова не рассердилась и не закричала. Она рассмеялась, просто рассмеялась и сказала. «Хо-хо-хо, зря бунтуешь. Я всего лишь спросила, чего ты боишься?» А разве я не ответила? Так тебе не нравится мой ответ? Но до этого речь шла совсем о другом. Ты говорила про неизвестность и утверждала, что больше всего человек боится именно неизвестности. Ах, так ты этот вопрос задавала. Час от часу с тобой не легче. Вот как тут оставаться спокойной? Особенно если учесть, что вопрос задает убийца шестерых человек, и ты находишься с этой убийцей один на один в очень беспомощном состоянии. «Ах, как тебе сказать, Иванова?» Доскливо зевая, ответствовала я. Если не учитывать возвращение любовника Маруси, то на первый взгляд, конечно, мне бояться нечего. Но, присмотревшись хорошенько, можно заметить, что мир полон опасностей. Вот, к примеру, укусит меня какой-нибудь клоп, и приключится чума. Или люстра. Висит она как-то косо, и главное, у меня над головой. Может оборваться в любой момент. «Говорила же мерзавцу мужу!» «Которому?» – ехидно поинтересовалась Иванова. «Четвертому!» – удовлетворила ее любопытство я. Говорила ему, «Закрепи люстру, негодяй! Висит на волоске от твоей смерти!» «И что делает он? Предлагает поменяться местами!» «Теперь эта люстра висит над моей головой, а ей и так немало досталось!» А ты, Иванова, спрашиваешь, задаешь неуместные вопросы, когда жизнь так сложна и непредсказуема. Иванова покачала головой. «Поясничаешь?» «Поясничаю», — с присущей мне самокритичностью призналась я. «Фиглярствуешь?» «Фиглярствую». «Да?» «Да». «А у самой полные штаны от страха». «Поясничаю и фиглярствую, да. А что прикажешь с такими штанами делать?» «Ты же садистка, Иванова. Тебе же доставляет удовольствие издеваться над беспомощными людьми!» Иванова усмехнулась. «Вот за что люблю тебя, зараза, так за твой поганый язык! Всегда знаешь, как укусить побольней. Смотрю и учусь, словно мне это может пригодиться!» Моё плохое состояние не располагало к бесполезным разговорам. Хотелось правды. «Иванова», — сказала я, отдавая себе отчёт, что сейчас буду врать. «Раз уж ты не убила меня и призналась в своих грехах, так уж расскажи, что тебя на эти грехи толкнуло. Я прощу тебя, и дело с концом. Живи дальше, только не показывайся мне на глаза». При слове «Живи» она грустно покачала головой и сказала то, что заставило меня понять. «Иванову я люблю, хоть она и мерзавка. И пусть меня за это режут на части!» «А вот жить-то мне, Софья, уже не придется!» Сказала Иванова, и душа моя облилась слезами. «Почему не придется?» Не способна ты на самоубийство, а я тебе здесь ничем не помогу по причине своей нравственности и, главное, слабости. На самоубийство я действительно не способна, да и без того сосчитаны все мои денечки. Знаешь, как люди устроены? <свеч> Конечно, знаю, охотно подтвердила я. Ничего ты не знаешь, развеяло мое заблуждение Иванова. Люди думают, что они бессмертны до тех пор, пока жизнь не покажет им свой кулак. Мы понятия не имеем, что такое здоровье, когда оно у нас есть, и лишь с исчезновением его начинаем понимать, в чем было истинное счастье. Всю жизнь я сталкивалась с чужими страданиями, наивно полагая, что меня они не коснутся. Лечила других людей, не подозревая, что как раз себя-то вылечить и не смогу И вот стою на краю могилы и понимаю, как глупо прожита жизнь А я смертельно больна, и ничего уж нельзя исправить Это было так красиво и так поэтично, что я заслушалась Но быстро вспомнила, кто есть на самом деле это Иванова И очнулась умираешь и поэтому ты решила на тот цвет отправить толпу здоровых людей возмутилась я полагаю на разведку иванова не рассердилась но против спокойно возразила она я решила спасти жизнь тех которые не подозревают еще что они покойники нет это ужасно что ты несешь я не могу это слушать «Иванова, лучше скажи мне, как ты дошла до жизни такой?» Она вздохнула. «Ох, Софья, я не виновата. Мама хотела, чтобы я стала хирургом, и я стала им, хотя всегда интересовалась совсем другим. Всем тем, что можно назвать одним словом «тонатология». «Тонатология – танатология!» «Танатология?» – задумалась я. «Что-то знакомое. Танатос. Смерть, логос, учение. Наука о смерти?» «Да!» – грустно кивнула Иванова. «Наука, изучающая процесс умирания. Видимо, от этого я так рано и ухожу из этого мира. Не проходят бесследно копания в покойниках». Анатология изучает процессы, происходящие в организме в последние предсмертные моменты и после смерти. Ну и признаки смерти. Все это занимало меня всю сознательную жизнь. Боясь огорчить маму, я не решилась поменять специальность. Но смерть влекла меня на протяжении всей жизни. Я изучала ее ни жирея, ни времени, ни сил. «Благо возможности у меня были всегда!» «Бедный твой муж! Теперь я его понимаю! Он рядом с тобой медленно умирал, а ты его изучала!» «То же происходило и с твоими!» Беззлобно буркнула Иванова и добавила «Это участь всех мужей, а наши русские мужья...» Не любят медленно умирать и пытаются ускорить процесс всеми доступными способами и средствами. Но вижу, тебе неинтересно. Я испугалась. Интересно, умоляю, рассказывай. Поскольку я хирург, меня больше влекли процессы близкие к хирургии. Не хватало знаний, я училась. Это помогало и в моей специальности. Я двигалась вперед, делая головокружительную карьеру, хотя не стремилась к этому никогда. Меня интересовала только наука. А наука – сплошная интрига. В тридцати я уже понимала, что одним лишь трудом в академике не пробиться. Да и это казалось мне ничтожной платой за дело, которому посвящаешь всю свою жизнь. Я хотела большего. «А чего же?» «Мне нужна была всемирная слава, признание бесспорное, абсолютное!» «У меня есть талант, я развивала его трудолюбием!» «Так шаг за шагом я продвигалась вперед, подталкиваемая честолюбивыми мыслями о великом открытии!» «Было что-то детское в моих мечтах, но они начали притворяться в жизни. К сорока годам я поняла, что стою на пути великих открытий. Ты знаешь, что такое трупное окоченение? Ой, мне сделалось дурно. Слава Богу, нет, Борясь с тошнотой, сказала я. Если и знаю, то лишь в очень общих чертах. Это своеобразное состояние мышечной ткани трупа, которое начинает проявляться спустя два-четыре часа после наступления смерти. Скелетные мышцы начинают постепенно уплотняться, становясь короче. Это создает препятствие для совершения пассивных движений в суставах нижней челюсти, верхних и нижних конечностей. Так вот, сначала меня интересовала сократительная способность мышечной ткани, которая обуславливается наличием в миофибрилах мышц специфического контрактильного белка. А Я начала изучать сложнейший физиологический процесс сокращения мышц, состоящий из серии биохимических превращений. Эти превращения в основном определяются состоянием аденозинтрифосфорной кислоты АТФ. В ее присутствии происходит сокращение миофибрил, при ее синтезе наступают их расслабление. Синтез АТФ обусловлен тем, что миозин обладает свойством аденозин которая расщепляет АТФ. При этом высвобождается большое количество энергии, в результате чего мышца переходит в расслабленное состояние. Ресинтез АТФ осуществляется двумя путями. Первый состоит в ферментном переносе фосфатной группы от креатинфосфата на АТФ, чем обеспечивает ее ресинтез. Второй, более медленный, связан с гликолитическими и окислительными процессами. Нарушение ресинтеза АТФ уж меня простите, извините, но в этом месте я запротестовала». По вдохновенной физиономии Ивановой я поняла, это у нее надолго и нет смысла ждать, когда пройдет. Я ждать и не стала. Я завопила всем своим видом, выражая нетерпение. «Стой, стой, стой, стой! Остановись, Иванова! Лучше по-хорошему остановись!» Она пришла в себя и с детской обидой на взрослом лице спросила. А «Почему остановиться?» «Потому. Мне, Иванова, конечно, лестно, что ты так хорошо во всем этом разбираешься. Да и сама я была не прочь узнать, каким таким образом все это у меня туда-сюда двигается, пока я еще жива и не достигла трупного окоченения. Но уж извини, полный курс твоей этой, как ее...» Подсказала Иванова. Правильно, молодец, следишь за мыслью. Так вот полный курс стонатологии я уж никак не потяну и лекцию, пусть и захватывающую, интересную, но вынуждена прервать. Почему? В конец расстроилась Иванова. Да потому. Неважно, борясь с раздражением, ответила я. — Потому что ты сама сказала, что скоро умрешь, а мне бы хотелось узнать правду до того, как это случится. Разговор уже о мышцах, я не вижу конца. — Ты столько лет занималась этим, а сейчас хочешь все изложить за один раз. — Нет уж, давай сделаем хоть коротенький перерыв, во время которого ты мне расскажешь, для чего убила Верочку и Маргуна. — Да для этого же и убила, — возмутилась Иванова. «Никогда у тебя не хватает терпения! Всегда забегаешь вперед! Знаешь, что с тобой хорошо делать? С тобой хорошо есть говно!» «Знаю, знаю!» – поспешила я перебить ее. «Давай не будем о кулинарии, а перейдем сразу к сути!» «Если ты дослушаешь меня до конца, то суть откроется сама собой!» – пообещала Иванова, но я ей довериться никак не могла. Я уже наслушалась ресинтезов и одена какой-то таз, блин, и хотела чего-нибудь простого и понятного, жизненного. А потому воскликнула. «Зачем ты убила Верочку и Маргуна? Говори, но так, чтобы я могла понять без переводчика». Иванова тяжело вздохнула, мол, как с вами тупыми трудно, и перешла на нормальный язык. «Я открыла вещество, которое позволяет увеличить работоспособность человека в несколько раз», со сдержанным триумфом ответила она. «Честно скажу, меня это не впечатлило. Таких веществ сейчас пруд-пруди. Об этом узнаешь, стоит лишь задержаться у телевизора дольше, чем на 20 минут. Тут же напоришься на рекламу со всеми бальзамами и прочими чудодейственными средствами». В свое время я, ну, на пару с соседом Акимом, литрами пила бальзам Битнера и только хмелела. А у хмельной у меня и без бальзама сил столько, что бог знает порой, чего натворю. Поэтому пить Битнера бросила и больше никому не верю. Аким тоже перешел на абсолют и утверждает, что это почище всякого Битнера. «Иванова», — сказала я, — «чем ты хочешь меня удивить? Меня, человека, истерзанного рекламой». «Что мне с этого вещества?» «Темное ты создание!» Разочарованно произнесла Иванова. «Просто говорящая обезьяна! Вещество это — революция в науке! Даже представить не можешь, какие открываются перед человечеством перспективы!» Если удастся решить ряд сопряженных с моим открытием проблем, ты, Мархалева, сможешь дожить до двухсот лет и сохранить свою потертую свежесть. Нет, лучше, сможешь вернуть былую. У меня даже дух захватило от таких перспектив. Я совсем по-другому взглянула на Иванову вместе с ее открытием. — Так что же ты? — закричала я, хватая ее за грудки. «Что же ты не решаешь эти проблемы, а тратишь свое драгоценное время на всяких Верочек и Моргунов? Они же ногтя твоего не стоят!» Иванова едва не прослезилась от моего признания. Стало очевидно, она меня не убьет никогда. Столько нежности было в ее взгляде. «Согласна с тобой», — призналась она, «но имела глупость поделиться с Фимой своим открытием». Он вечно пьян и быстро проболтался дочери. На тот момент она заканчивала фармацевтический институт и носилась с идеей об аспирантуре. Максим, муж Власовой, всячески ей помогал. Вера рассказала ему о моем открытии, добавив от себя, что прекрасные перспективы ждут открытое мной вещество и в спорте. Я удивилась. Почему в спорте? потому что вещество распадается в организме человека таким образом, что не может быть выявлено обычным аналитическим путем. А это допинг. Сильнейший. Равных ему пока в мире нет. Ну, а дальше сама понимаешь. Мои идеи мужу Власовой стали чрезвычайно близки. он потребовал встречи со мной. Я ахнула. И ты согласилась на его авантюру? Потому что не могла работать, продвигаться вперед. Остро ощущалась нехватка средств. На одной голове далеко не уедешь. Мне была нужна своя лаборатория. Открытие стоило того. Надо было искать спонсора. Иванова покрутила пальцем у виска. Думаешь, умней меня? Где я только не была, даже в ФСБ ходила. Надеялась, хоть там заинтересуется. А как бы не так. Начали морочить голову. Ждите, ждите. Пошлем на научную экспертизу. А кто там сидит в их экспертизе? Собрали кучу недоумков. Выложим все карты на стол, тогда они подумают. Ха, нашли дуру. Так я им и выложила. Держи карман шире. Да я рада была, когда получила предложение работать в его подпольной лаборатории. Чуть ли не молилась на этого прохвоста Максима, мужа Власовой Так ты знала, что жена Мазика твоя бывшая подшефная? Ну, конечно, но мы с Максимом не слишком обрадовались такому совпадению И решили наше знакомство держать от нее в секрете Очень не понравилась мне твоя случайная встреча с ней Случайно ты попадаешь в дом, где находятся лаборатория и производство Случайно встречаешься с Власовой Случайно подвозит тебя Владимир, на встречу с которым приехала я Не слишком ли много случайностей? Достаточно, но я не виновата и теперь уже знаю, но первое время была в больших раздумьях Я поделилась своими сомнениями с Серафимом Он решил самолично заняться выяснением этого вопроса. «Так он не был влюблен в тату?» – прозрела я. «Естественно!» – с чувством превосходства воскликнула Иванова. «Он был влюблен в мое открытие, и только в него!» Серафим начал ухлестывать за Власовой, чтобы быть в курсе ваших отношений. «Надо сказать, ему это было нетрудно. За любой юбкой готов волочиться совершенно бесплатно». «А здесь речь шла о деньгах, причем об очень больших деньгах». «У меня голова пошла кругом». «Подожди, подожди, ты совсем запутала меня? А сюрдик здесь причем? «Он при всем, что приносит деньги», – заверила Иванова. «Вложения были колоссальные». Даже муж Власовой не смог потянуть один. Пришлось прибегать к помощи компаньона. Серафим компаньоном и был. Решили работать под прикрытием клуба, который строили параллельно с домом. Там собрали самых солидных людей города. Мазик решил, что безопаснее всего будет развернуть производство у них под носом. Все отцы собирались там. Представляешь... Кстати, а почему дом оказался без охраны? Помимо отцов в клубе и в доме немало барахла, и все без охраны. Почему? В клубе мыши проскочить некуда, так много там охраны. А что касается дома, там стоит сигнализация, но Владимир не потрудился нажать на кнопку. Сигнализация поэтому была отключена. Охрана в доме — это лишние глаза, а Вера и ее лаборантки работали каждый день и в лабораторию попадали только через дом. Согласись, что через подсобное помещение ходить было неудобно. Думаю, ты все уже там прошерстила. Можешь не сомневаться, подтвердила я. Вот и решили охрану заменить сигнализацией. У клуба своя мощная охранная служба. В ее обязанности входит реагировать на сигнал тревоги, исходящий из дома Ты видела, это близко Да, очень эффективно, если не учитывать проникновение вора, а заодно и моего Иванова зло фыркнула Об этом я много раз говорила Максиму Если человек занимается серьезными делами, он должен избегать слабостей Слабость Максима – его любовь к брату Черт его дернул похвастать очередным домом. Владимиру так понравилось, что он пожелал там остановиться в одну из своих командировок. Потом еще и еще, а потом это стало традицией, работе приносило вред. Но Максим ни в чем не мог отказать своему младшему брату. Он, не подозревая ни о чем, жил там, а уезжая, никогда не включал сигнализацию». Я уже не говорю о том, что все время его проживания в доме лаборатория простаивала, но производство работало. А Максима интересовало лишь производство. Производство чего? Лекарств, конечно. Реактомизина и ряда других. Благодаря моему открытию Максим мог выпускать лекарства за бешеную цену, расходящееся на черном рынке. Естественно, не в нашей стране. Когда я случайно узнала, сколько стоит одна ампула реактомизина, разум мой помутился. Стало ясно, почему он не скупится на науку и собирается открывать нечто подобное в других странах. Чем же так ценны эти лекарства? Своим эффектом, с гордостью сообщила Иванова. Реактомизин, к примеру, позволяет средним спортсменам делать головокружительные успехи, не боясь допинг-теста. Если профессиональный боксер благодаря реатоммезину может выстоять все 12 раундов и получить приз 3 миллиона, представляешь сколько он готов заплатить за одну ампулу. огонщики, теннисисты, волейболисты, все, кто связаны с коммерческим спортом готовы платить. У максима и серафима нет проблем с рынком сбыта, И я уже не говорю о других лекарствах, которые могут серьезно продлить срок жизни сердечной мышцы. Кстати, в большой дозе биозелин, кардиостимулятор, провоцирует остановку сердца. И никакие экспертизы не установят его присутствие в организме человека. Если в твоих лекарствах такая польза, я не имею в виду остановку сердца, зачем же выпускать их подпольно? Не проще ли наладить легальный выпуск? Иванова грустно покачала головой. Пока это невозможно. Но почему? Причин много. Во-первых, Максим хочет вернуть вложенные деньги раньше, чем лекарства будут доработаны. Пока от них вреда больше, чем пользы. Ни одно медицинское учреждение не согласится выдать положительную оценку, а следовательно невозможно получить сертификат. Но есть и вторая, более веская причина. Иванова запнулась. «Своё вещество ты получаешь из живых людей», — продолжила я за неё. «Ну да, химический синтез пока невозможен. Максим убедил меня, что эти люди всё равно трупы. В общем, я на это пошла. Ради науки». Павел собирал информацию о бомжах, а потом их тащили в подвал. «Иванова, ты изверг!» Возмутилась я, вспоминая несчастного, которого сунули в мясорубку. Она пожала плечами. «Я делала это ради людей. Мое лекарство должно спасать миллионы людей. И если ради этого нужно кому-то умереть, никчемному бомжу, к примеру, пусть он умрет». Что же заставило тебя убить Веру? Две причины. Во-первых, я случайно узнала масштабы. Развернулась настоящая бойня. Я не подозревала о производстве. Думала, что изготавливают лишь опытные образцы. Во-вторых, моя болезнь. Я смертельно больна и хочу прославиться раньше, чем умру. Владимир патентный поверенный. Я хочу, чтобы о моем открытии узнал весь мир. «Он отвезет мою заявку за пределы нашей страны!» Дальше я слушать не могла. «Как ты решилась довериться Владимиру? Он же брат Максима!» – закричала я. «Плакали теперь мои двести лет!» Иванова покачала головой. «Братья никогда не разговаривают о делах. Владимир по роду своей деятельности обязан хранить тайну и обязательно сохранить ее». А Максим мне уже не страшен, как и Серафим. Так ты убила его? Ты их обоих убила? Она гордо вскинула голову и сказала. Убила, и жирей лишь об одном, о том, что не сделала этого раньше. Кстати, а зачем Сюрдик явился в гостиницу? Я договорилась о встрече. Я хотела его убить. Ты чуть не помешала мне, но теперь все позади. Все, кто знал о моем открытии, мертвы. Э, значит, и Власова знала? И той тетради, которую нашла у Максима. Он, дурак, решил собирать на меня досье. А зачем ты убила тетю Мару? Глупый Павел бывал с матерью откровенен. Катерина и та знала, что он работает на каком-то подпольном заводе. К тому же он каким-то образом выкрал у Веры бумаги, имеющие отношение к моему открытию. Вышел на меня и неоднократно прибегал к шантажу. Я говорила о нем Максиму, но он только обещал разобраться, а сам тянул. Думаю, сам же и напустил на меня Павла, чтобы держать страхи и повиновения. Но он недооценил этого парня. Я разговаривала с ним и поняла, что он не просто блефует, а кое-что знает о самом реактомизине. Для подстраховки он мог оставить у матери информацию. Я решила не рисковать. Ну и последняя причина. Ты, ты везде совала свой нос. Не убивать же тебя, хотя порой мне этого нестерпимо хотелось. И все же мне все это окажется странным. Ты и убийство. Неужели нельзя было решить все вопросы другим путем? Когда я пыталась отколоться от их компании, стало ясно – нельзя. Здесь целая мафия, и все закрутилось вокруг меня. Я поняла, что влипла основательно. Они связали меня по рукам и ногам. Нет, выход был один. Сначала избавиться от Максима, потом от Веры, увы, и от Фимы. Он единственный знал суть моего открытия и разболтал его вере. Да они могли работать уже без меня, если бы не жадность Максима. Он хотел новых открытий, и даже, как мне стало ясно, предавался мечтам впоследствии выдать их за свои. Это и стало последней каплей, догадалась я. Соавторство ты потерпеть не могла. Хм, если бы соавторство, — возмутилась Иванова. Максим с его деньгами легко мог стать автором, хоть и не умел отличить кислоту от щелочи, не говоря о прочих премудростях. Тогда же я и узнала о своей болезни. Время поджимало. Я приехала в Ростов, не зная, что Максим уехал в командировку. Это продлило его жизнь на восемь дней. А зачем тебе понадобилось усыплять меня? И как ты привезла меня в Москву? Зачем понадобилось усыплять? А ты не помнишь, как себя вела? Кричала, охала и грозилась вывести всех на чистую воду. «А у меня еще Максим и Серафим живы!» «Когда мы уложили тебя спать, то сразу же отправились к Максиму!» «Серафим во многом мне помогал, потому что хотел взять власть над подпольным производством в свои руки, а я обещала ему сотрудничество!» Жадность падка на обман! «Мне без труда удалось убедить Серафима, что нет смысла убивать тебя в Ростове, а лучше доставить в Москву и сделать это в твоей собственной постели!» Он согласился, что так будет натуральней, учитывая твою глупую профессию. Серафим боялся, что твоя внезапная смерть привлечет слишком пристальное внимание прессы и, как говорят, общественности. Не могу передать, как приятны мне были эти слова. Разве это не косвенное признание госпожой Ивановой моего бесспорного таланта? А еще говорила, что у меня его нет». «Значит, Сюрдик погиб в Москве?» Спросила я, всеми силами стараясь не обнаруживать своей радости, относящейся, естественно, не к гибели Сюрдика, а к признанию моих способностей. «Да, в Москве его сердце и остановилось. Теперь все мои открытия только здесь!» Иванова постучала пальцем по своей умной голове. «Не хочу больше рисковать, и на всякий случай сожгла все свои бумаги, стерла в компьютере все файлы!» я не могла с ней согласиться. Раз за ее лекарствами было столько охотников, и даже Павел запасся какой-то информацией, то сколько еще всяких бумаг может лежать среди прочего барахла? Ну, хотя бы у того же Сюрдика. Да я лично видела папки в кабинете Верочки. Целую стопку. И это не говоря о компьютере. В его памяти вообще неизвестно, что хранится. Я поделилась своими опасениями с Ивановой. Она рассмеялась. <смех> что там хранится? Чепуха там хранится. Вера не такая дура, чтобы хранить информацию в доступном месте. Она была сверхосторожной девицей и зашифровывала даже квитанции о плате за свою квартиру. К тому же основное вещество очень сложного состава, получала я, а как именно, держала в секрете. Без него нарушалась вся технология. И после этого Иванова утверждает, что она умней меня. Да она держала в руках всех сюрдиков и мазиков вместе взятых. Кто бы стал ее обижать? Тогда чего ты боялась? Спросила я. Они все целиком зависели от тебя. Мазик при таких обстоятельствах волосу не дал бы упасть с твоей головы. Иванова снисходительно усмехнулась. Мне стало обидно. Вот спрашивается, чего человек воображает? Я же вывела ее на чистую воду, разоблачила. Не смогла же обмануть меня, а заносится. Да, Максим берег меня. Ну, лишь до тех пор, пока был уверен, что я никуда не денусь. А как бы он повел себя, если бы узнал, что я скоро умру? Видимо, ты недостаточно понимаешь, что это за люди. Они не остановились бы ни перед чем желание продолжить стричь купоны с моих лекарств. Меня заточили бы в том подвале Я до последнего вздоха работала бы на них И уж выложила бы все, что знаю Пыток я боюсь Честно призналась Иванова Напрасно, не одобрила я Должна быть готова ко всему Разберешься за такое дело Иванова все мимо ушей Продолжила так, словно я и звука не подала Не уверена, что смогла бы выдержать Да и никто не выдержал бы такой боли Знай свое, бубнила она Той боли, которую они способны причинить Это очень непростая боль э, Хватит, Иванова, хватит С болью я все уже поняла Вынуждена была ее остановить А дальше-то что? Что теперь? А теперь я свободна И цель у меня одна Дожить до той минуты, когда Владимир оформит документы и купят мое открытие Тогда весь мир узнает, зачем я жила. Но меня уже не будет в живых. «Иванова, все это прекрасно», — сказала я, смахивая со щеки слезу. «Но к чему все эти навороты? Есть же и другие способы борьбы со свидетелями, кроме убийства. Куда бы пошел Мазик со своим производством, когда бы ты прибегла к этим способам? Об этом ты не думала своими бомбажными мозгами?» Не проще ли было опубликовать в любом научном журнале статью с подробным изложением твоего открытия? Не хочет журнале есть масса других способов, чтобы прославиться. Ведь если ты собралась умирать, деньги, думая, тебя уже не интересуют. Почему не интересуют? Зачем же мне их кому-то дарить? И рассердилась и обиделась Иванова. «Раньше, когда у меня были только идеи, меня и слушать никто не хотел, а теперь опубликую я свои результаты, но летят, как вороны, растащат все на части в силу своих способностей или соберутся в кучу и будут двигать науку табуном. А я все придумала одна!» «Получается, и здесь деньги», — дохнула я. «Опять деньги». И Верочка, и Маргуны, и Власова, и Павел, и тетя Мара, и Мазик, и Сюрдик. Все погибли из-за денег. Не говори мне, что это не так. Ну, выходит, что так, призналась Иванова. Но я все равно умру. Скоро, очень скоро. А сыну моему останется, и внукам моим останется. Ничего, Иванова, им не останется. «А денег никогда ничего не остается, знаю по себе, уж поверь. Зря ты старалась. А в журнале свое открытие ты не опубликовала потому, что замешано оно на человеческом фарше. Вот и все». «Да, все», – загрустила Иванова. «Ты права, но я все равно доживу до того дня, когда признают меня, несмотря на этот фарш. Доживу, а потом умру». Но сначала доживу. А зачем ты все это мне рассказала? Удивилась я. Чтобы ты отпустила меня с Богом и не лезла не в свои дела. Hey, remember, hey. Я отпустила ее. Я ее отпустила, но иванова не дожила. Мы хоронили Иванову, когда почтальон принес огромный, усеянный марками конверт. Маруся, не задумываясь, скрыла его и тут же протянула мне. «Здесь по-английски», – растерянно сказала она. Я бегло пробежала по странице и остановила глаза на роковых словах. «Заявка прошла регистрацию. Комиссия готова принять ваше изобретение». Маруся нетерпеливо топталась рядом. «Что там?» Дернула меня за рукав она. «Не знаю, это не английский». «А какой?» «Сказала же, не знаю». «А что еще я могла ответить?» «Вынуждена была врать». «Не рассказывать же ей о геранях». Для вас читала Людмила Милевская и ее бессменный помощник Дидо.